Глава 6 Однажды, сидя на подоконнике открытого окна и, глядя, как церковный сторож Листебудуа подрезает буксовые кусты, Эмма вдруг услышала вечерний звон в церкви. Стояли первые дни апреля, когда расцветают примулы. Теплый ветер проносится над скопанными грядами, и сады, словно женщины, убираются к летним праздникам. Сквозь переплет беседки видны были луга и речка, чертившие по траве причудливые извилины. Вечерний туман пробирался меж голыми стволами тополей, окутывая их очертаниями лиловую тенью. Более легкая и прозрачная, чем если бы тонкая кисия зацепилась за их ветви. Вдали проходило стадо, но не было слышно ни рева, ни топота, а колокол звучал, разливая по воздуху мирные жалобы. При этих повторных ударах мысль молодой женщины потерялась в воспоминаниях о молодости, о пансионе. Ей пришли на память большие алтарные подсвечники, высоко поднимавшиеся над вазами полными цветов и дарохранительницей с колонками. Ей хотелось, как бывало, затеряться в длинные вереницы белых вуалей с чернеющими кое-где промеж них угловатыми капюшонами сестер-монахинь, склоненных над аналоями. По воскресеньям, за обедней, подняв голову, она встречала глазами кроткий лик Богоматери в синих клубах восходившего вверх Ладана. Ее охватило у н ы н ь е Она почувствовала себя мягкой и слабой, кинутой, как пушинка в бурю, кружащейся в вихре. И бессознательно направилась она к церкви, готовая на всякий подвиг благочестия, лишь бы он мог захватить всю ее душу, поглотить все ее существование. На площади она встретила Листебудуа, шедшего из церкви. Чтобы не расходовать времени из своего рабочего дня, Он предпочитал отрываться от работы и потом опять возвращаться к ней, и потому звонил Анджелюс, когда ему было удобнее. К тому же удар в колокол раньше положенного часа оповещал мальчишек, что пора бежать в церковь на урок катехизиса. Те, что пришли с позаранку, играли в шарики на плитах кладбища или, сидя верхом на ограде и болтая ногами, сбивали башмаками высокую крапиву. разросшуюся в промежутке между низкой оградой и крайними могилами. Это было единственное зеленое место, все остальное было выложено камнем и постоянно покрыто мелкой пылью, несмотря на метлу пономоря. Ребятишки в туфлях бегали, словно понарочно для них сделанному паркету, взрывы их голосов слышались сквозь гул колокола, который уже замирал, вместе с колебаниями толстой веревки. висевшей с колокольни и концом тащившейся по земле. Ласточки пролетали с тихими вскриками, разрезая наискосок воздух и быстро исчезали в желтых гнездах под черепицами карнизов. В глубине церкви горела лампада или попросту фитиль н и ч н и к а в висячем стакане. Издали ее свет казался беловатым пятном, дрожащим на масле. Длинный луч солнца прорезывал высокий корабль церкви, отчего боковые пределы и углы казались еще темнее. — Где священник? — спросила госпожа Бавари у мальчика, забавлявшегося расшатыванием и без того шаткого турникета. — Сейчас придет, — ответил он. В самом деле дверь, ведущая в помещение для Причта, скрипнула, и появился аббат Буренезьен. Дети бросились в рассыпную и скрылись в церкви. «Ах, шалуны!» — ворчал священник. «Всегда то же самое!» И, поднимая растрепанный катехизис, на который чуть не наступил ногою, прибавил. «Ни к чему у них нет уважения!» Но, завидев госпожу Бавари, проговорил. «Извините, я вас и не приметил». Сунул катехизис в карман и остановился, размахивая на двух пальцах тяжелым ключом от резницы. Свет заходящего солнца падал ему прямо в лицо и желтил его ластиковую сутану, лоснившуюся на локтях и обтрепанную внизу. Пятна жира и табака покрывали широкую грудь вдоль ряда мелких пуговиц и становились многочисленнее по мере удаления от стоячего воротника, на котором покоились обильные складки красной шеи и жирного подбородка. усеянного веснушками между щетин с и д е ю щ е й бороды. Аббат только что пообедал и тяжело дышал. «Как поживаете?» — продолжал он. «Плохо», — ответила Эмма. «Мне так тяжело». «Что делать? И мне тоже», — подхватил священник. «Не правда ли, как эти первые жары расслабляют человека? Ничего не поделаешь». «На то мы и рождены, чтобы терпеть», — как говорит апостол Павел. «А что полагает господин Бавари?» «Он?» — сказала Эмма с презрением. «Как?» — удивился старик. «Разве он не прописал вам никакого лекарства?» «А», — ответила Эмма, — «мне нужны неземные лекарства». Но священник украдкой поглядывал на церковь, где мальчики, стоя на коленях, толкали друг друга плечом и валились, как карточные солдатики. «Я хотела бы знать», — начала она снова. «Подожди, ш ь т ы у меня, р и б у д э крикнул священник сердитым голосом. «Я уже тебе надеру уши, скверный мальчишка!» И, обращаясь к Эмми, он пояснил. «Это сын плотника, Буде. Родители — люди с достатком». и позволяет ему делать все, что ему вздумается. А между тем, если бы он захотел, он мог бы хорошо учиться. Мальчик весьма способный. Я иногда, шутя, называю его Рибуде, как ту гору по дороге в Марому. И говорю даже Кряш Рибуде. Выходит Крепыш Рибуде и Гора Рибуде. На днях я сказал этот каламбур его преосвященству, Расхохотался, рассмеяться изволил. «А как поживает господин Бавари?» Она, казалось, не слыхала. «Наверное, все время занят», — продолжал он. «Мы с ним первые труженики в приходе. Только он лечит тело, а я души», — добавил он с жирным смехом. Она устремила на священника умоляющий взгляд. «Да». — сказала она, — вы облегчаете все скорби. — Ах! И не говорите, госпожа Баварей. Не дальше, как сегодня утром. Мне пришлось съездить в Нижний д е в и л ь Корову раздуло, а хозяева подумали, что это от порчи. У них все коровы уж не знаю, как... Извините, Лангемар ы Буде, ш у т о в а отродье, уймётесь ли вы, наконец... и он со всех ног бросился в церковь.